Приоткрылась дверь, сквозь щель в палату ворвался поток света. Я чуть опустил веки и увидел, что это снова сестра со шприцем в руке. Это какая могучая матрона с широченными плечищами. Когда она подошла совсем близко, я неожиданно приподнялся и сел на постели. Добрый вечер, сказал я. Ох, добрый вечер, ответила она. Когда меня выписывают? спросил я.